Глава 75 Эмоджин не знала, сколько времени прошло, прежде чем она уснула. Но когда она снова открыла глаза, в пещеру уже заглядывало солнце. Она еще немного полежала, размышляя о том, что Лавкини сказала ночью. «Пожалуйста», — думала Эмоджин, — «пожалуйста. Пусть миру будет цел и невредим. Я буду хорошо к нему относиться, честное слово». Только, пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Мария еще спала, а ловкинья куда-то ушла. И Моджин подползла к шубам, висящим перед входом, и увидела, что они задубили от мороза. «Дело плохо», — пробормотала она, с трудом сдвигая шубу. Снаружи редкие птицы слабо выводили утренние трели. И Моджин увидела сожженное молнией дерево и сидящую под ним ловкинью. Охотница выглядела уставшей, наверное, не спала всю ночь. И Моджин побрела к Лавкинье, преодолевая боль в ноющих мышцах. Слишком много ходьбы. Слишком жесткий пол. Слишком холодная ночь. Все слишком. Лавкинье размазывала что-то по тетиве своего лука. «Что это?» — спросила И «Пчелиный воск», — объяснила охотница. «Не позволяет сетеве быстро изнашиваться». «Здорово!» — улыбнулась Эмоджин. «Шубы замерзли». «Ничего. Сейчас мы их хорошенько встряхнем. Будут сухие и чистые. Сегодня я пойду в пещеру скретов на гору Кленат», — продолжала охотница. «Я смогу туда добраться, если буду идти быстрым шагом. Ты и твоя сестра останетесь здесь. Я заберу вас на обратном пути». «Что ты собираешься сделать?» «Освободить маленького принца?» «Ты одна не справишься!» Лавкиния одарила Эмоджин ослепительной улыбкой. «У меня есть план!» Эмоджин заклебалась. Ей было немного стыдно говорить об этом. Но и не спросить она не могла. В этот план входит спросить Модрик краля о двери в дереве. На какую-то долю секунды лавкинья смешалась, И Эмоджин поняла, что она совсем забыла о двери. «Конечно, это не обязательно», — торопливо заговорила Эмоджин. «Не нужно спрашивать, если это может сорвать твой план. Просто, когда мир будет свободен, мне бы очень хотелось найти путь домой. Марии нужна мама». «А тебе?» — спросила Лавкинье. «И мне тоже», — вздохнула Эмоджин. «Хорошо», — согласилась Лавкинье. «Я спрошу Крали о вашей двери. Что вы будете делать, пока меня не будет? Я пойду с тобой», — заявила Эмоджин. «И я!» — раздался за ее спиной голос Мари. Оказывается, они не заметили, как она подошла.